40. На выезде из туннеля Мидтаун движение было плотным. Дело обычное, но почему, черт возьми, именно сейчас, среди ночи, когда ему нужно рвать когти? Таллис сунул в рот пластинку жевательной резинки и принялся жевать с такой яростью, что заболели скулы. Зачем он сделал этот проклятый звонок? Его грандиозный план провалился — «О, Джимми, во что ты себя втягиваешь, — всегда говорила его мама, а отец повторял, — пользуйся мозгами, если они у тебя есть. Что ж, он им покажет, он всем покажет, если выберется отсюда живым. Он сделал глубокую затяжку. Сигарета старенькая, но хорошая». форест движение на некоторое время оживилось, и у него появилась надежда убраться из города до того, как его начнут искать. Но через несколько миль он опять застрял в пробке. «Ну зачем? Зачем его надрало звонить? У меня к вам предложение. Твою ж мать! Кем ты себя возомнил? Крестный отец нашелся. Но смысл-то все-таки был дать клиенту знать о Смите и его дружках, Проявить лояльность, предоставить информацию в обмен на то, чтобы его оставили в покое. Мы не вступаем в сделки. Слова звучали глухо, эхом, отдаваясь в аппарате для изменения голоса, и каждое сопровождалось шипением, как у Дарта Вейдера. Тали попытался исправиться. Я не так сказал, просто обмен. Я расскажу вам все, что знаю о них, и мы квиты. А ведь план казался таким разумным, Выход из дела — полный разрыв, чтобы они оставили его в покое, и он мог приступить к выполнению задуманного. Он же снабдил их ценной информацией, что Смит и его дружки знают о картине, что они вышли на него и хотели заставить поработать на них. Я бы на это никогда не пошел, слово даю. Так что ты им сказал? — Ничего, совсем, а что я мог сказать? Я вас не знаю и знать не хочу. — Потом Талли выложил им все, что знал о Смите. Он из Интерпола, я видел его удостоверение. — И ты позвонил, потому что он тебе сказал, чтобы он мог выйти на нас? — Нет, я сделал это, чтобы предупредить тебя о Смите, вот и все. Ты можешь доверять мне, чувак! Из телефона донесся какой-то лающий звук, возможно, смех, За которым последовала долгая пауза. Потом он, нервничая, снова спросил: Так что, договорились? В ответ он услышал лишь Мы знаем, где ты живешь. И разговор закончился. Надо свалить и залечь на дно. Тали украдкой взглянул на заднее сиденье. Там лежал чемодан с лучшими комиксами, остальные лежали в багажнике, дополнительная страховка. Можно продать несколько штук на eBay. если будет совсем туго. Машины впереди резко остановились, и Талли чуть не врезался в ближайшую. Тормоза взвизгнули, руки на руле задрожали. Сколько времени назад он звонил клиенту. Может быть, дома его уже ждут? Он вытащил из кармана пластиковый пакет, достал оттуда косяк, закурил и глубоко затянулся. Травка обжигала горло, но подействовало быстро, напряжение спало, И на какой-то миг ситуация показалась ему почти забавной, а потом ему захотелось есть. Он позвонил Денис, чтобы сообщить, что он уже в пути. «Ты ел, Джимми?» «Старая добрая Денис. Час ночи, и она беспокоится, не голоден ли он. А он голоден. Он представил, как она стоит на кухне у старой плиты, хорошенькое личика, уставшая после смены, одна растит двоих малышей». «Да, я съем все, что угодно», — сказал он и рассмеялся. «А есть в вашем заведении что-нибудь выпить?» «То еще заведение. Лачуга-аномалия прямо посреди Истхэмптона, приютившаяся на узкой грунтовой дороге за фермерским рынком. Напоминание о тех временах, когда город принадлежал картофелеводам, а не игрокам, хедж-фондов. Временное убежище». Клиент не знал о Денис. «Продать добычу и свалить. В Мексику или Южную Америку». «Есть немного водки», — сказала Деннис. «Сойдет». Он выдохнул дым. «Ты что, куришь, Джимми?» «Ни в коем случае, детка. Ты же знаешь, я бросил много лет назад». «Ну да, курю. Только не то, что ты думаешь». «Хорошо. Я сделаю тебе сэндвич, когда ты приедешь». Тали поблагодарил, отключился и взглянул на пакет, лежавший рядом с ним на сиденье. Его золотой парашют, его отступные и резервный пенсионный фонд. «Долго прятаться у Дини он не будет».